Глава 6. 21 июля 1684 года. Немецкая Слобода. Дом Монсов. Шумный гам ассамблеи и мельтешение вычурной одежды, что мужской, что женской, сильно досаждали Петру, который ни в одной из своих трёх жизней не любил такие увеселения, предпочитая их совершенно иным вещам. Хорошему массажу, релаксационным комнатам восточного типа с чаем, кальянам и мягкими низкими диванами. Доброй бане, да и просто спокойной игре в шахматы. Го или еще какой игре. Упражняющий мозг. Классические увлечения европейских аристократов и золотой молодежи казались ему не только избыточно суетными, но и какими-то пустыми. Поэтому на ассамблее в доме своего торгового партнера Иоганна Монса он оставался только для переговоров, да чтобы понаблюдать, заинтересовавший его персоной. Вот и сейчас, засев на импровизированном балкончике и играя в большие шашки, как назвал Го Пётр, с Оганом Монсом, он ожидал гостей, Лефорта и Гордона, которые с ним о чём-то хотели переговорить, в относительно нейтральной обстановке. Можно было бы, конечно, и пригласить их к себе во дворец, или к ним зайти, или вообще встретиться тайно. Но только на ассамблее получалось обставить предстоящую беседу как чистую случайность, для чего, в частности, игра в большие шашки и была затеяна. Патрик и Франц должны были ей заинтересоваться в ходе выражения своего почтения, монаршей персоне. По крайней мере, в глазах окружающих. Так себе легенда. Но она лучше, чем ничего. А лишний раз провоцировать ни Василия, ни Софью юный царь не желал. Особенно так, чтобы его противники оказались вынуждены отреагировать и учинить какую гадость, дабы не потерять авторитет в глазах своих людей. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Поклонились Патрик с Францем, наконец-то случайно зашедшие на ассамблею Кеогану и с удивлением заставшие на ней юного царя. «И вам доброго вечера!» Спокойно кивнул Пётр, отвлёкшийся от игры и внимательно разглядывающий эту хорошо знакомую ему парочку. «Франц Лефорт». И Патрик Гордон, если не ошибаюсь. «Да, Ваше Величество». Довольно кивнули оба. «Узнав о том, что вы удостоились её ассамблею честью своего присутствия, мы не могли не выразить вам наше почтение». «Благодарю вас, господа». Спокойно произнёс Пётр, продолжая внимательно рассматривать гостей. «Интересуетесь?» Кивнул царь на доску с настольной игрой, видя, что Патрик и Франц на неё косятся. Почтенный Иоганн нам не раз рассказывал об этой игре, дескать, в одних лишь простых кружочках можно великие баталии разворачивать, но не обучать не показывать не стал, сославшись на то, что вы не велели. Так и есть, кивнул Пётр. Вы же знаете, что святая церковь запрещает нам подобные игры, тем более из стран далёких, христианства не знающих. От чего же плодить грехопадение умственного развития, пренебрегая духовным? Невозмутимо ответил юный царь, однако в его глазах проскочили озорные огоньки, От отчего Патрик с Леффортом едва не хохотнули, а Иоганн чуть кашлянул и поспешно потянулся за бокалом. Всё-таки люди, они были светские и смогли оценить грубоватую шутку. «Ваше Величество, отмолимся!» – произнёс Патрик. «Просим, ведь совершенно любопытство съест!» – добавил Франц. В общем, после нескольких минут весьма тактичного расшаркивания Пётр уступил. И разговор перешёл в совершенно иное русло, а потому желающие его послушать вскоре снова занялись своими делами. Да и что интересного может быть в довольно заумной игре, когда вокруг столько танцев, алкоголя и веселья, тем более что вполне обособленный балкончик, на котором разместилась компания, очень помогал отслеживать ненужные уши, визуально наблюдая их. «Полагаю, господа, что мы достаточно задурили голову участникам этой ассамблеи, а потому можем переходить к делам». «Уважаемый Иоганн сказал, что вы хотите со мной о чём-то серьёзно поговорить. Я вас слушаю», – произнёс Пётр и откинулся на спинку кресла. В свои 12 лет он оказался значительно старше, аномально высокий для такого возраста рост, неплохое физическое развитие, вызванное правильным питанием и активным занятием спортом и глаза. Если по общему внешнему виду Патрик мог дать Петру лет семнадцать-восемнадцать, то глаза его совершенно выводили из равновесия. Но не может так смотреть подросток, даже царственный. «Ваше Величество!» Вкратчиво начал Лефорт. «Мы знаем о том, что вы с сестрой не сможете миром поделить престол. Она не уйдет, когда вы пожелаете взять власть в свои руки, а вы... Вы не согласитесь оставаться в ее тени!» Завершил фразу Франца Патрик. «Допустим», — кивнул Пётр. «Мы хотим предложить свои услуги вам». «Как более вероятному победителю в этом споре?» С лёгкой усмешкой спросил царь. «Ну уже не лукавьте». «Да, Ваше Величество». После слегка затянувшейся паузы произнёс Лефорт. «Кроме того, у нас с Василием Голицыным наметились определённые разногласия, да и ваши успехи нас впечатлили». «К сожалению, я не могу принять ваше предложение». Чуть подумав, ответил Пётр, «Вы служите моей сестре, и я не знаю, что вы задумали. Двойной службы мне не нужно, а если вы и выйдете в отставку от неё, то, взяв вас к себе, я вызову совершенно ненужное возмущение с её стороны. Софья-баба с гонором таких вещей не простит. Но, если вы действительно хотите перейти ко мне на службу, то должны не только продемонстрировать готовность пойти на определённые жертвы, но и с умом всё провернуть». Глупые исполнители мне не по душе. «Жертвы? Принять православие?» Спросил Гордон, ревностно держащийся за католичество. «Зачем?» Удивлённо вскинул брови царь. «Мне это без разницы. Христианин и ладно. Если бы Всевышнему было угодно указать, по какому конкретному ритуалу ему следует поклоняться, то он давно бы вмешался. Раз этого не происходит, то ему без разницы». И в таком случае, кто я такой, чтобы кривить носом? Посему лично для меня нет никакой разницы, к какой из ветвей христианства вы относитесь. «Что нам нужно делать?» Подумав несколько секунд, спросил Патрик. «Нас видели вместе, поэтому никаких действий в ближайшее время предпринимать не стоит. Можете продолжать ходить к уважаемому агану для игр в большие шашки. Но не часто. Через него и будем держать связь, если потребуется. Лично встречаться не станем». Да и с подручными моими вам видится нежелательно, дабы исключить подозрения. Это ясно? Да, Ваше Величество! Хором ответили оба. По прошествии пары недель, начинайте в кабаках да в прочих присутственных местах жаловаться на здоровье. Но старайтесь так, чтобы не только до ушей Василия Голицына дошло, но и до ваших сослуживцев. Выберите себе какой-нибудь недуг, что с возрастом приходит да мешает военной службе, и придерживайтесь его а месяцев через семь-восемь попроситесь в отставку по состоянию здоровья. Но не в один день, а с каким-либо перерывом. Дескать, совсем слабы стали. Васька вас, конечно, сразу не отпустят но и долго отказывать не станет. Я уверен, что после вашей просьбы пошлёт своих людей поспрашивать о реальном положении дел. Вот и поможет вам, что сослуживцы ваши честно и ответственно поведают о вашей немощи, которая за эти месяцы весьма им надоест. «А коли не отпустят...» «Отпустит. Ему ведь нужно ваше доброе отношение да уважение при Слободе. Однако дело, когда крепкий и здоровый генерал хочет уехать в Шотландию и, вероятно, не вернуться. И совсем другое дело, если он же, потерявший всё здоровье на службе, желает уйти в отставку и поселиться в немецкой Слободе. Не скажу насчёт пенсиона, может и выделит. Хотя Софья не очень жалует такое. Как уйдёте в отставку, так и сидите спокойно. Наслаждайтесь жизнью, бездельничайте». По истечению ещё нескольких месяцев я приглашу вас на работу к себе, по письменному контракту. Всем объявим для прокорма, так как места будут довольно скромные и непыльные. Дескать, совсем захерели без казённого жалования. Вот я и помог вам старость встретить достойно. Тем более, что, полагаю, за эти полтора-два года у меня на службу до полсотни ветеранов разного толка придёт. Вы поняли меня? Полностью». Несколько задумчиво произнёс Лефорт одновременно с кивком головы Гордона. «Иначе, извините, не могу. Пока Софья с Голицыным на османских походах не обожгутся. Обострять мне с ней не с руки». «Так поговаривают, что османы слабы. Отчего же Василию не преуспеть?» «Давайте не будем забегать вперёд». Улыбнулся Пётр. «Османы будут готовы к нападению?» Несколько нерешительно решил прощупать ситуацию Лефорт. Не более, чем обычно. Проблема в самом Василии и его подходе к делу. Он не полководец. Ни в коей мере. Дипломат, возможно. Я наблюдаю за его делами, держа, так сказать, руку на пульсе. Вы такого невысокого о нём мнения? Удивился Гордон. от чего же тогда опасаетесь? Как полководец он мне не помеха. Но как сладкоголосый соловей промеж стрельцов или иных, Василий чрезвычайно опасен развязывать гражданскую войну по типу той, что была в Англии, я не хочу. Мне миром и, возможно, меньшей кровью нужно власть взять».